Товарищ Ленин на отдыхе. Заметки. Мне кажется, что не следовало бы писать о товарище Ленине на отдыхе теперь, когда отдых кончается и товарищ Ленин скоро вернётся к работе. Кроме того, впечатлений у меня так много, и они так ценны, что писать о них в виде маленькой заметки, как этого требует редакция Правды, не вполне ли сообразно. Тем не менее, приходится писать, ибо редакция настаивает. Мне приходилось встречать на фронте старых бойцов, которые, проведя напролёт несколько суток в непрерывных боях без отдыха и сна, возвращались потом с боя как тени, падали как скошенные и, проспав все 18 часов подряд, вставали после отдыха свежие для новых боёв, без которых они жить не могут. Товарищ Ленин, во время моего первого свидания с ним в июле, после полуторамесячного перерыва, произвёл на меня именно такое впечатление старого бойца, успевшего отдохнуть после изнурительных непрерывных боёв и посвежевшего после отдыха, свежий и обновлённый, но со следами усталости, переутомления.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 поражает в товарище Линине жадность к вопросам ирвенея, непреодолимая ирвенея к работе. Видно, что изголодался процесс сыров, генуя и гаага, вида на урожай, промышленности и финансы. Все эти вопросы мелькают один за другим. Примечание: Процесс СССР происходил в Москве 8 июня 7 августа 1922 года. В числе 34 обвиняемых, привлечённых Верховным революционным трибуналом к судебной ответственности, было 11 членов ЦК партии социалистов-революционеров. Процесс установил, что партия эсеров с первых дней Октябрьской социалистической революции боролась против советской власти, организовывала вооружённые восстания и заговоры, поддерживала интервентов, совершала террористические акты против руководителей большевистской партии и советского правительства. имеются в виду международные экономические конференции, происходившие в Генуе 10 апреля 19 мая 1922 года и в Гааге 15 июня 20 июля 1922 года. Конференция в Генуе была созвана для определения отношений между капиталистическим миром и Советской Россией. В конференции принимали участие с одной стороны Англия, Франция, Италия, Япония и другие капиталистические государства, с другой стороны Советская Россия. Представители капиталистических стран предъявили советской делегации требования, выполнение которых означало бы превращение советской страны в колонию западноевропейского капитала: требование уплаты всех военных и довоенных долгов, возвращение иностранным владельцам национализированной у них собственности и другие. Советская делегация отвергла притязания иностранных капиталистов. Обсуждение вопроса было передано собравшейся в Гааге конференции экспертов. Гаагская конференция также не пришла к соглашению ввиду непримиримости точек зрения обеих сторон. Он не торопится высказать своё мнение, жалуясь, что отстал от событий. Он главным образом расспрашивает и мотает на ус. Очень оживляется, узнав, что виды на урожай хорошие. Совершенно другую картину застал я спустя месяц. На этот раз товарищ Ленин окружён грудой книг и газет. Ему разрешили читать и говорить о политике без ограничений. Нет больше следов усталости, переутомления. Нет признаков нервного рвенения к работе. Прошёл голод. Спокойствие и уверенность вернулись к нему полностью. Наш старый Ленин, хитроглядящий на собеседника, прищурив глаз. Зато и беседа наша на этот раз носит более оживлённый характер. Внутреннее положение, урожай, состояние промышленности, курс рубля, бюджет.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 Антанта, поведение Франции, Англии и Германии, роль Америки. Жадные они и глубоко друг друга ненавидят, раздерутся. Нам торопиться некуда. Наш путь верен. Мы за мир и соглашение, но мы против кобалы и кобальных условий соглашения. Нужно крепко держать руль и идти своим путём, не поддаваясь ни лести, ни запугиванию. Эсэры и меньшевики, их бешеная агитация против Советской России. Да, они задались целью развенчать советскую Россию. Они облегчают империалистам борьбу с Советской Россией, попали в тину капитализма и катятся в пропасть. Пусть барахтуются, они давно умерли для рабочего класса. Белая пресса, эмиграция, невероятные легенды о смерти Ленина с описанием подробностей. Товарищ Ленин улыбается и замечает: пусть их лгут и утешаются. Не нужно отнимать у умирающих последние утешения. 15 сентября 1922 года. Товарищ Ленин на отдыхе. Иллюстрированное приложение к 215-му номеру Правды. 24 сентября 1922 года. Подпись Иосиф Сталин.